Контрольные вопросы. Вопрос первый. Перечислите факторы, определяющие необходимость внедрения корпоративного тайм-менеджмента. Вопрос второй. Назовите ключевое отличие менеджмента от тайм-менеджмента. Как вы считаете, что первично в организации? Менеджмент или тайм-менеджмент? Вопрос третий. Раскройте содержание этапов внедрения корпоративного тайм-менеджмента. Вопрос четвертый. Какие меры закрепления техник планирования времени могут разрабатываться в компании? В чем их суть? Приведите примеры. Вопрос 5. Чем регламенты отличаются от договоренностей? Вопрос шестой. Что такое вещи, инструменты в системе ТМ-стандартов? Вопрос седьмой. Каковы основные направления исследований в области корпоративного тайм-менеджмента? Практические задания. Задание первое. Этап первый. Прослушайте правила уважения ко времени. Чем они являются? Договоренностями или регламентом? Ответ обоснуйте. Правила уважения ко времени. Мы договорились ценить время друг друга. Это невосполнимый капитал, из которого сделана наша жизнь. Мы придерживаемся простых правил. Правило первое. Считай время как деньги будь готов к тому, что за ошибку во времени решишься денег. Правило второе. Телефоном срочное, остальное почтой. Правило третье. Все, что можешь, делай сам. Приходи не с вопросом, а с вариантом решения. Правило четвертое. Не пытайся переложить свою проблему на другого, будь готов услышать твердое «нет». Правило пятое. Отправляя имейл, обязательно укажи актуальную тему письма и его важность. Правило шестое. Перед тем, как дернуть коллегу, подумай, запиши вопросы и задай их сразу. Правило седьмое. Опоздание – зло, но если уж опаздываешь, предупреди. Правило восьмое. Готовься к планерке заранее, приноси мысли на бумаге. Правило девятое. Получив от коллеги информацию… Регламент, презентацию, прочитай ее и храни, второго раза не будет. Правило десятое. Активное внимание твоего слушателя длится полторы минуты, практикуй краткость, она сестра таланта. Правило одиннадцатое. В любом запросе указывай реальные сроки исполнения, не завышай их, как цену на базаре. Правило двенадцатое. Критикуешь, предлагай свой вариант решения, без него критика не принимается. Правило 13. Приходи редко, проси мало, уходи быстро. Этап второй. Выберите три любых правила из списка, запишите их, приведите для каждого из них по одному примеру, как можно превратить эти правила в вещи, реально работающие инструменты ТМ. Задание второе. Представьте, что вам поручено рассказать о преимуществах внедрения технологий тайм-менеджмента в корпоративную культуру сотрудникам некой организации. Ваша задача – заинтересовать людей в использовании инструментов и техники тайм-менеджмента в своей работе. Составьте и запишите небольшое, пятиминутное выступление от первого лица о достоинствах и преимуществах применения технологии тайм-менеджмента в условиях организации. Опишите те выгоды, которые могут получить люди от внедрения основ тайм-менеджмента в свою практическую деятельность. Задание третье. Ознакомьтесь с конкретной ситуацией, описанной в статье Сергея Медведева «Как я мотивирую подчиненных при внедрении ТМ». Обсудите статью в студенческой группе. Какие приемы использовал автор, чтобы увлечь подчиненных идеей ТМ? Как бы вы построили свое выступление в аналогичной ситуации? Подготовьте небольшое, пяти- или 10 минутное устное выступление для своих сокурсников. «Итак, утренняя планерка ровно в 9.00. Уважаемые коллеги, список приоритетных задач на сегодня следующий. Как всегда, очередная закупка материалов. Также примите к сведению приказ о полной инвентаризации производственного объекта и кстати, а Как у вас со временем?» «Никто не обронил ни слова». «Со временем, говорю, как?» «Вечером, что ли?» — хмуро произнес менеджер. «Вечером в том числе». «Ну, как всегда». «Доползти домой, поесть чего-нибудь и телевизор посмотреть». «А есть ли у вас мечта?» — продолжил я. «При чем тут мечта?» — удивилась секретарь. «Я, может, на и хочу слетать, но на это ни времени, ни денег нет и не предвидится». «Это осуществимо», — невозмутимо продолжил я. «Как я понял, у вас есть время и мечта. Надо стыковать. Я уделю вам немного времени, как бы инвестирую его в вас» чтобы вы не только более эффективно работали каждый на своей должности, но и нашли свободный временной ресурс у себя в течение дня. Ничего не спрашивайте, пока не поймете сути. С этими словами я нарисовал на настенной магнитно-маркерной доске большой круг и разделил его на четыре части. Вот вам ваш жизненный пирог. Объясняю. Средняя жизнь россиянина — 60 лет. Вот на круге, который для удобства поделен на четыре сегмента по 15 лет, два сегмента закрашено. Что это значит? Это значит, что каждый из присутствующих в среднем тридцатник уже прошел. Я посмотрел на людей настороженная заинтересованность. Еще 8 часов, треть дня или треть оставшегося времени, то есть 10 лет, уйдет на здоровый сон. Причем, чем старше мы будем, тем больше времени придется тратить на восстановление сил, не говоря уже о болезнях из-за нашего неправильного образа жизни. Что мы имеем в остатке? 20 лет? Или 8760 дней, или 175200 часов. И все? Спросила секретарь. Но, быть может, я утрирую. Кто-то больше, кто-то меньше. Но уж точно не миллион часов. Время нельзя вернуть. Это клетка. Нам из нее не вырваться. С горечью в голосе сказала секретарша, и на глаза ее навернулись слезы. А может, показалось? Все просто. Что нужно для вашей мечты? Сейшелы, 4000 долларов, перелет и прочие расходы. Допустим, 6. Запомните, что самая главная четкая постановка целей. Есть у меня такое жизненное кредо. Если человек чего-то очень хочет, обязательно добьется. А не добьется, знать плохо хотел. Ставьте реальные, но чуть большие цели для осуществления своей мечты. Тогда к маленьким целям всегда придете. Чем лучше вы себя узнаете, тем лучше будет результат, так как точка отсчета находится внутри нас. В первую очередь надо измениться самому. И не нужно со всех ног ломиться к своей цели и идти по головам. Мечта не сбудется завтра. Помните, что посеяв весной семена, мы не получим урожай завтра. Надо ухаживать за посевами, удобрять и поливать растения. Тогда осенью мы получим богатый урожай. В тайм-менеджменте тоже. Готовьтесь меняться. Вот и разберем сейчас пример с сейшелами. Ведь чтобы рационально распределить свое время, надо использовать категории и законы тайм-менеджмента. Что нам с этого? Повышение зарплаты? Спросил вечно недовольный инженер. Методика тайм-менеджмента позволит работать без авралов, то есть беречь свои нервные клетки и раньше, наконец, сдать объект. Кроме того, все в этом мире не вечно, объем знаний удваивается каждые 4 года, специальности перестают котироваться, предприятия открываются и закрываются, а вы все нормальные работники. Сейчас любая уважающая себя контора берет на работу специалистов со знанием планирования и тайм-менеджмента, и будь вы хоть трижды ас, предпочтение отдадут кандидату с более развитыми, ранее перечисленными навыками. А научиться этому сложно? Не сложнее, чем ручкой писать на бумаге. К примеру, мы все ведем органайзеры. В календарях перекидных планы записываем какие-то, но каждый у себя. А откуда мы узнаем, что за планы у другого? А знать надо бы. Вот доска, смотрите. Вот должности, вот время. Пока хотя бы так. Синий маркер мероприятие, которое никак нельзя пропустить. Встать, шеф идет. Зеленый цвет — мероприятия, которые можно и чуть подвинуть во времени, бюджетируемые. Так что теперь на память и бумажки надеяться не стоит. Вечером планерка. Записываем перечень задач на ближайшую перспективу, а утром уже знаем, что, где и когда. Обязательно время оставлять после каждого мероприятия, хотя бы по 30-40 минут. Мало ли, вдруг оврал какой, или шеф, но не после работы. А вообще процентов 40 рабочего дня должно быть выделено под резерв. «Интересно. Если это получится, на следующей неделе еще приемы тайм-менеджерские покажу». «А как же Сейшелы?» — спросила с надеждой в голосе секретарь. «Очень просто. Сейчас вы сколько получаете? 500 долларов? Распишем вашу мечту точно по смарт. Конкретно, измеримо, достижимо, реалистично и в привязке ко времени». На жизнь в месяц вам нужно баксов 300? Если да, то 200 долларов надо откладывать 30 месяцев, а доллар очень неустойчив. Решение – в свободное время наметить программу личного развития, получение сертификатов, прохождение тренингов. Глядишь, шеф повысит зарплату. Можно и подрабатывать, хотя бы банальным набором текста. Пути нахождения свободного времени я покажу. Еще можно вкладывать эквивалент ваших отложенных денег в рублях в пифы. За год 60% прибыли набегает в среднем. Поэтому реально и за полтора года себе на нормальный отдых заработать. Когда человек знает, чего стоит вещь в денежном эквиваленте и во временном, то он четко видит свою цель. Необходимо учиться, измерять и просчитывать. Теперь дело за вами. Итак, коллеги, завтра начинаем жить по-новому. Хотя бы попытаемся. Ну да, конечно, пробурчал инженер, улыбаясь сквозь усы. На этой оптимистичной ноте я и закончил свое выступление по мотивации сотрудников при внедрении тайм-менеджмента. И надеюсь, что мне удалось заронить семена в их сознании. Хоть бы проросли. Поливать будем. Все выступление заняло 40 минут, но польза оно принесет неизмеримо больше.